Глава 13 Белакор Готрик и Феликс расстались у люка технического обслуживания средней секции, даже не пожелав друг другу удачи. Готрик промчался дальше по коридору, крепко сжимая топор обеими руками. Феликс поднял глаза, потянулся вверх, чтобы открыть люк купола с газом, а затем взялся левой рукой за перекладину лестницы. Когда он это сделал, по корпусу корабля пронесся ужасный скребущий звук. Феликс поморщился, более чем наполовину ожидая увидеть смертоносный черный меч, пробивающий корпус или какое-нибудь крылатое чудовище, царапающее переборку. Его безымянный палец застучал по железной перекладине. Это была такая же смесь дурных предчувствий и страха, как тогда, когда он был застигнут под палубой бретонского торгового судна Сицилия, когда шторм отбросил корабль, направлявшийся на Арвик, на скалы, скрывавшиеся под спортом. Та же самая беспомощность, осознание того, что он, Феликс, скорее всего, очень мало что может сделать, чтобы повлиять на свою судьбу. Казалось, в последнее время это стал повторяющийся мотив. Вездесущий гул мощных двигателей неудержимого стал тише. От низкого гула у Феликса зазвенели зубы. Ощущение напряжения стало осязаемым. Каждая поверхность содрогалась от усилий, как будто воздушный корабль каким-то образом за что-то зацепился. Что они могли найти здесь, Феликсу не хотелось даже представлять. Он подумал о разломе, единственной вещи, о которой старался не думать с тех пор, как покинул мостик. Неужели они опоздали? Могли ли демоны попасть в газовый баллон? Феликс даже представить себе не мог, каково это пролететь на воздушном корабле сквозь вихрь в царство хаоса, а если быть до конца честным, то он надеялся прожить немного дольше, не выясняя этого. Однако точно так же, как это было на борту Сесилии, Феликс не видел лучшей альтернативы, чем просто заниматься своими задачами и стараться не думать об остальном. Не успел он прийти к этому решению, как обезоруживающее ощущение силы тяжести, изменившей угол атаки, вывело его из равновесия и чуть не швырнуло в кормовой коридор. Он перекатился на лодыжках. Весь корабль накренился назад. В панике Феликс схватился рукой с мечом за боковой поручень лестницы и крепко вцепился в перекладину, когда ноги потеряли опору, а желудок провалился вниз по теперь уже круто наклоненному коридору. Двигатели сильно напряглись. «Князь демонов тащил вниз воздушный корабль. Он на самом деле тянул вниз весь дирижабль». Феликс карабкался, продвигаясь к более безопасному укрытию в технической шахте, в то время как палуба продолжала наклоняться, а его ноги беспомощно болтались внизу. Он надеялся, что Готрик закрыл за собой несколько люков. В противном случае до ангарной палубы лететь будет очень далеко». Обломки механизма вкатились по наклоняющейся палубе ангара, скапливаясь у кормовой переборки. В то же время нечто снаружи с невероятной силой сжимало и тянуло корпус корабля вниз. Мужчины и женщины вырвали из их кошмаров. Они царапали палубу и кричали, скатываясь следом. Сердце густого Ягера сжалось в ответ на окружающий ужас. Он крепче ухватился за прорези металлического настила, а когда мимо пронесся лысый мужчина в расстегнутом красно-зеленом плаще, Густав ухватил его за руку. Внезапная, яростная хватка за обожженную руку заставила его разум затуманиться и едва не потерять сознание от боли, но, стиснув зубы, усилием воли Густав продолжал держать человека». Только что он раскладывал спальные мешки и раздавал те одеяла, что им удалось спасти из крепости гномов солдатам и семьям, расположившимся лагерем здесь, в ангаре, а в следующее мгновение его мир буквально перевернулся с ног на голову. Двери издали скрижещущий звук, словно сталь, силой отделяли от стали, а огромное зазубренное черное лезвие разрезало переборку толщиной в дюйм, как старое дерево. В пролом ворвался порыв ледяного черного ветра. Хохландец в хватке Густова в панике выкрикнул какую-то тарабарщину и стал вырываться. Густав сжал зубы. Боль вспыхнула с новой силой, заливая сознание багряным туманом. Пальцы дрогнули, соскальзывая с палубы. Он больше не мог. С криком отчаяния Ягер-младший разжал руку, отшвыривая солдата прочь. Солдат отлетел в сторону, ударившись всем телом о нос гирокоптера, а затем безвольно покатился к дверям. Там адский меч продолжал вспарывать переборку, как нож мясника ребра, оставляя длинный горизонтальный разрез, через который струился темный туманный холод и первобытный ужас. Металл заскрежетал, когда лезвие повернулось на 90 градусов, разрезая вдоль столь же легко, как и поперек. Прорезав дорожку длиной почти в 12 футов, с ужасным скрежетом лезвия адского меча вновь развернулось, нанося третий разрез, параллельный первому. Густав вцепился в палубу, оцепенев от сочетания холода и ужаса, почти с благодарностью воспринимая пульсирующую боль в раненой руке, подтверждение того, что, несмотря на все происходящее, он все еще жив, чувствует и остается человеком. Он видел, как лезвие скользнуло вниз, завершая идеальный прямоугольник. Густав почувствовал, как температура упала на несколько градусов. В его голове пульсировала боль, словно кость вскрывали изнутри, а раны болели так, будто швы на них все одновременно разошлись. Темная магия. Всю свою жизнь Густав не знал этого чувства, но после пережитого в оккупированном кисливе оно стало ужасающе знакомым, словно повторяющийся кошмар. В прорванном участке переборки вспыхнуло ониксовое пламя. Вырезанный кусок металла с глухим стуком упал на палубу, и вслед за ним хлынул новый поток ледяного воздуха, обнажив фигуру, которую тот, кто не знал бы страха и не имел понятия о масштабе, мог бы назвать человекоподобной. Воздух застыл в груди Густава, и на какое-то время, показавшееся ему роковым, он не мог дышать, В этот момент Густов понял, что все пережитое в Кисливе и до него было ничем. Сражаться он умел достаточно хорошо, чтобы выжить. Врожденное чувство собственной значимости, доставшееся ему с воспитанием, неплохо превращалось в лидерские навыки, а еще он знал, как довести план до конца. Но он не его дядя. У Густова нет того, что требовалось для сражения с более могущественным демоном, мощью богов хаоса воплоти. Когтистые лапы демона стучали по палубе, словно колокол, в полночь. Тени обвивались вокруг его ладыжек, словно безликие дети, жалобно взывая к одобрению своего темного повелителя. Демон выпрямился во весь рост, запрокинув рогатую голову и расправив кожистые черные крылья. Демон был гибок, словно пантера, и хотя его мускулатура была тверже камня, она обладала гладкостью, эфемерностью, сродни дымчатому стеклу. Восьмиконечная звезда, символ неделимого хаоса, сияла на его широкой груди, подобно трещине в пустоте. Он сжал кулаки, наслаждаясь мускулами под собственной темной кожей. Густов застыл, зачарованный и парализованный ужасом, когда взгляд полубога на мгновение скользнул по нему. Глаза демона были бездонно-черными, вечной тенью, в которую человек мог провалиться, падать вечно и никогда, никогда не достичь своей самой темной точки. Ягер-младший даже не заметил, что палуба выровнялась, и он снова лежал плашмя. «Прочь! Отойди от дверей! Сбец!» Николай пробирался сквозь поток бегущих людей, держа лук на готове. Палуба постепенно выравнивалась, двигатели воздушного корабля больше не боролись с мощью князя демонов. Николай наложил стрелу на тетиву и, не останавливаясь, выпустил ее. Древко рассыпалось в прах, не долетев и шести дюймов до груди демона. «Свинья!» Кислевит выдернул из колчана еще одну стрелу, но тут же с проклятием отбросил ее и сорвал с пояса топорик отбросил его вверх, ловко поймал за рукоять, отбросил лук и выхватил короткую изогнутую саблю из меховых ножен на бедре. Свежие узоры хны на его предплечье блеснули металлическим отливом, пока Николай наносил в воздухе быстрые выверенные удары, принимая боевую стойку. Густав всегда считал Николая лучником, но слышал, как его дядя однажды назвал бывшего Улана настоящим гурманом в обращении с оружием. Феликс, возможно, и не осознавал этого, но в его устах это звучало высокой похвалой. Мужество северянина с изможденным лицом было заразительным, и Густову удалось почерпнуть в нем силы, чтобы встать и обнажить свою собственную, более длинную кавалерийскую саблю. Несмотря на все, через что Ульрика заставила его пройти, Густов страстно желал, чтобы она вновь стояла рядом с ним и сама держала свое оружие. «В твоем краю есть какая-нибудь умная поговорка на подобный случай?» — закричал Густов, стараясь громкостью заглушить страх в голосе. «Для такой нет!» — ответил Николай со слабой улыбкой и пожал плечами. «Хоть убей, не пойму почему!» Демон полностью проигнорировал двух мужчин, глядя поверх их голов туда, где люди столпились у выхода в коридор. Он ухмыльнулся, как акула, расправил крылья. Тени под ними вздулись, словно продолжение его могучих мышц, А затем демон взмыл в воздух. Густо фахнул и опустил меч, запрокинул голову и повернулся, чтобы проследить за короткой дугой полета демона. Там, где он приземлился на металлическую палубу, подобно метеориту из искривляющего камня, мужчины и женщин вокруг отбросило от удара сотревшего стены и пол. Демон проигнорировал их как слишком маленьких и безвредных насекомых. У тебя никогда не возникало ощущение своей бесполезности, друг Густав?» Каждый божий день яркое красное сияние заливало дальнюю стену, резко очерчивая бездонную черноту демона. Князь демонов холодно рассмеялся, зловеще, словно черный лед на замерзшем озере. Ха-ха-ха-ха! Ты победил мою пешку Хагашфела, сын Гурни, но теперь ты встретился «С королем!» Готрик стоял в обрамлении люка, ведущего из ангара в холл, весь в синяках и побоях, но выглядел, как скала в потоке охваченных паникой мужчин и женщин, бегущих мимо него в коридор. Он вызывающе поднял голову, глядя в сторону возвышающегося князя демонов. В одной массивной руке его топор сиял ослепительно ярко, заставляя гнома прищуриться до тонкой щелки. Другую Готрик удерживал позади себя, жестом приказывая Густаву и Николаю не приближаться. «Да», — сказал князь демонов, — «и на этот раз не будет человека, который спасет твою шкуру». Готрик зарычал и занес свой топор. «Беги, Густав!» Пробормотал Николай, указывая топором на пару металлических лестниц, ведущих к переходам наверху. Сбежать через главный люк означало бросить вызов князю демонов, но там, наверху, были двери на другие палубы. Густав тщательно исследовал их, когда гном, представленный к выжившим людям, привел их сюда. Густав не будет бродить вслепую. Больше никогда. — А ты разве не пойдешь? Мужчина с разможденным лицом пожал плечами и повернулся к главному люку. «Человек убил твоего коня! Как поступишь?» «Не знаю!» — крикнул Густов ему вслед. «Я никогда не понимаю, что, черт возьми, ты несешь!» Николай полуобернулся и ухмыльнулся. Густав почувствовал ужасную боль в сердце, словно оно стремилось остаться, как будто оно знало, что это последний раз, когда оно бьется в компании этого невыносимого кислевита. «Вы с гномом заслуживаете друг друга», — сказал Густав. «Ужасные вещи говоришь», — фыркнул Николай. «Я когда-нибудь говорил, что ты заслуживаешь своего дядю?» С низким рычанием князь демонов поднялся во весь рост. Его окружала теневая аура. Железные переборки заскрипели, словно их втягивала внутрь невидимая сила. Топор Готрика резко вспыхнул, заставив истребителя с ворчанием отвести от оружия взгляд. Твоих врагов в царстве хаоса легион, истребитель. Ты правда думал, что бессмертный способен прощать? Князь Демонов поднял свой огромный черный клинок, но только это был уже не тот меч. Он поднял зловещего вида медный топор с зазубренным лезвием. В другой руке князь Демонов держал хлыст, которого определенно там раньше не было — В результате тонкой перестройки мышцы плоти демон начал меняться. Его лицо вытянулось, превратившись в звериную морду. Огненно-красная жижа, похожая на кровь, потекла между зубов. Темная кожа покраснела. Утолщение мышц превратило его некогда царственную осанку в свирепую сутулость. Из теней выступила окованная медью копыта. Весь облик демона представлял угрозу немыслимого насилия. Дрожь пробрала густого до костей, пробежав по мышцам и особенно по руке, державшей меч. Он ощутил странную смесь сверхъестественного ужаса и первобытного желания утопить этот страх в крови как врагов, так и друзей. «Вечность принадлежит мне, и я еще полакомлюсь твоим мозгом, истребитель демонов», сказал преображенный демон, и его голос прозвучал словно боевой рог ревущий с мстительностью и ненавистью, но с тенью былого хладнокровия. «Да здравствует Белокор и его дар мести!» Не дожидаясь разъяснений, Густав развернулся к лестнице и побежал так, словно за ним разверзлись врата ада. Феликс просунул голову через открытый люк. Хаос невообразимого масштаба окружил его со всех сторон. Демоны стремительно рассекали облака с отвратительными криками из заостренных пастей. Солдаты в цветах Хохланда рассыпались по проходу, отчаянно тыча вверх алибардами, когда демоны пикировали, взмахивая кожистыми крыльями и атакуя хлыстообразными хвостами. Ветер доносил обрывки команд офицера, затерявшегося у поручней где-то среди отряда лучников. Стрелки боролись со страшным ветром, пытаясь натягивать тетиву достаточно долго, чтобы прицелиться и выстрелить. Лужа крови растекалась от обезглавленного трупа гнома-инженера, распростертого на кресле ближайшей башни органной пушки. Ощущение высоты и скорости было невероятным. Ветер словно толкал Феликса холодной рукой обратно в люк. Поэт боролся с ним. Золотисто-седые волосы развивались вокруг него, когда он плашмя опустил меч на дорожку и выбрался наружу. Поток ветра, трепавшего его плащ, чуть ли не сбросил за борт, и Феликс потянулся рукой к застежке на воротнике. Его первым побуждением было расстегнуть ее и позволить кануть в лету старому плащу. Но вместо этого поэт опустил руку, обернул плащ один раз вокруг талии и заправил свободный конец в штаны сентиментальность не позволила бы иначе. Этот потрепанный клочок зюденландской шерсти согревал его в самом первом приключении, за много лет до того, как у Феликса появился повод пожалеть о знакомстве с Готриком Гурниссоном. А зюденланда больше даже и не существовало. Небольшая деталь, которая то вызывала у него изумление, то заставляла горевать о своем возрасте, в зависимости от настроения. «Сейчас, скорее, второе...» Но в этом сентиментальном старом дураке еще оставалась жажда боя. Пригибаясь, он побежал к хохландским алибарчикам, сражавшимся у поручня. «Хвала богам!» – завопил Капралман. Его голос был хриплым от крика, серые глаза широко раскрыты от ужаса, который его разум не мог полностью осознать. Позади него ширился разрыв, поглотив все, кроме пылающей короны неба. Феликс старался не смотреть прямо на него, и без того хватало ужаса в виде темнокожих демонов, продолжавших вылезать из черного горизонта. «Мы сдерживаем их!» – продолжал Ман, «Но внизу, вне поля зрения наших луков, их еще больше!» «Они атакуют баллон с газом и тросы, что крепят его к кораблю!» – крикнул в ответ Феликс. «Что это значит?» На мгновение Феликс собрался более подробно объяснить Капралу, что именно это значит, но в данном случае его разум действовал быстрее, чем язык. Какую пользу принесет это знание кому-либо из них? «Постарайся не думать об этом!» Лавируя между алибарщиками и парой лучников, стоявших на готове, Феликс ухватился за поручень и посмотрел за борт. Тошнотворное головокружение нахлынуло на него, и он быстро отвел глаза от бездонного водоворота облаков и сосредоточился на газовом баллоне. С перил свисали толстые ветки – Феликс видел, как инженеры-гномы карабкаются по ним, словно козлы по горной тропе для проведения полевого ремонта боевых повреждений, например, после инцидента с драконом. Он также вспомнил, что был рад оставаться здесь наверху и держаться за твердые поручни. Феликс проглотил комок страха, потянулся за куском грубой черной веревки и на пробу потянул за нее. Крепкая. Этого он и боялся. «Мы должны спуститься вниз!» Ман нервно рассмеялся, затем остановился и посмотрел вниз. Его глаза округлились. «О, нет! Если мы этого не сделаем, нам конец!» — ответил Феликс, завязывая руку по локоть сеткой и откидываясь назад за поручень. Все это выглядело до жути ненадежным. Сетка тревожно прогибалась, раскачиваясь как от его движений, так и от порывов ветра. Феликс глубоко вздохнул, решив по-прежнему хотя бы походить на героя, в котором нуждались эти перепуганные люди, и поднял взгляд. Капрал Ман и его люди побросали свои алебарды, чтобы выхватить мечи и последовать за ним через перила. Феликс почувствовал, как от этого задрожала сетка. Он слабо улыбнулся от теплого чувства понимания. Как будто разница между тем, чтобы казаться бесстрашным и быть таковым на самом деле, была ничтожной. Газовый баллон был слишком велик, чтобы защищать его целиком, но им и не нужно этого делать. Малакай как-то объяснил, что даже при уничтожении половины газовых элементов воздушный корабль все равно будет летать, и что если судно потеряет еще немного, то просто постепенно опустится на землю. Конечно, если только они все не взорвутся одновременно, но, по словам Макайсона, это маловероятно. Все, что им нужно, это выиграть время, чтобы Макс закрыл разрыв. И желательно до того, как неудержимый опустится достаточно низко, чтобы врезаться в срединные горы. Николаю было 4 года, когда он впервые лишил кого-то жизни. Капкан, который он украл из отцовского снаряжения, сломал сурку спину и забрызгал звериной кровью иней на молодой траве. За прошедшие годы Николай почти убедил себя в незнании, что охотиться на животных весной, когда матери добывают пищу для голодных детенышей в своих норах, плохая примета. Но он знал. Конечно, он знал, но лгал себе. С тех пор, как Николай научился отличать хорька от ржанки, он понимал ритм сезонов. Отец учил этому его самого и сводного брата, но Николаю всегда было мало. Он жаждал признания и нового опыта. Он хотел знать, каково это — убивать. Кровожад Кхорна воплощал в себе все те чувства, что когда-то накрыли Николая, будто он снова стоял в родном краю, дрожа. Возбуждение, трепет, сила, простое вечное удовольствие наблюдать, как иней становится красным. Николай узнал великого демона на каком-то глубинном уровне — Между ними возникла своего рода связь с того позднего весеннего дня, когда он впервые отнял жизнь и понял, что ему это нравится. Демон дернул своей звериной мордой, и словно пытался вырваться из собственного тела, затем издал дикий рев и бросился на истребителя. То, что последовало за этим, оказалось слишком быстрым, чтобы глаз Николая успел уследить за происходящим. Готрик и демон столкнулись в шквале ударов, которые на краткий огненный миг наполнили пустой ангар звоном стали. Дерущиеся отскочили друг от друга. Готрик отшатнулся в сторону, истекая кровью из свежих следов когтей на руках и груди, а также из глубокой раны на лбу. Он держал голову под углом, чтобы направить струйку крови в зияющую рубцом глазницу. Николай поражался, что этот гном все еще стоит на ногах после такого сокрушительного удара. Однако на бронзовом нагруднике кровожада тоже была заметная вмятина. Несколько царапин на его багровой плоти потрескивали адским пламенем, на мгновение обнажая нечто черное и неприкосновенное под ней. «Ты не тот демон, с которым я сражался!» – прохрипел Готрик. «Пахнешь так же отвратно, но тот хотя бы дал мне достойный бой!» «Но так и есть истребитель. Белокор взывает, и мы, изгнанные и покинутые, откликаемся на призыв темного владыки. После моего уничтожения я мог оставаться в изгнании еще тысячу лет, но теперь я свободен. Мощь вашей крепости истребителей — вот что освободило меня. Подумай об этом!» А когда Белокор захватит ее, я стану самым могущественным генералом в его армии. Если я услышу еще хоть слово об этом месте, тебе не избежать своей гибели, истребитель. Зато я точно не могу избежать разговоров о ней, — проворчал Готрик. Бесшумно Николай пробрался за спину великого демона, готовя свой топор и отмечая цель. Уязвимое место между основаниями огромных крыльев монстра, похожих на крылья летучей мыши. Кислевит не сомневался, что плоть демона окажется столь же крепкой, если не прочнее, чем хаотическая металлическая броня, но собирался использовать любую возможность. Увидев первую атаку демона, Николай сомневался, что у него появится еще один шанс. Охотник прыгнул, но в последнюю секунду перед ударом топора демон взмахнул крыльями. Порыв ветра отбросил Николая в сторону, а топор вылетел из его руки и с глухим стуком упал на палубу. Николай попытался приподняться, опираясь на освободившуюся руку, но резкая боль пронзила его запястье. Вскрикнув, кислевид рухнул обратно на палубу, затем перекатился на спину и сел, с гримасой боли прижимая сломанную руку к груди. «Зубы Урсуна! Демон был столь же силен, сколь и быстр!» Николай недооценил твердость Готрика, хотя и подозревал, что даже сам Великий Медведь скорее предпочел бы обойти гнома стороной. Готрик воспользовался минутным замешательством, чтобы вонзить свой топор в заднюю часть ноги демона. Кровожад Хорна взревел в агонии. Руны из звездного металла зашипели словно клеймо, подсвечивая темно-красным выражением мрачного удовлетворения, когда истребитель отвел свой топор назад и снова замахнулся, намереваясь перерубить монстру хребет. На этот раз кровожад был готов встретить удар. Могучие оружия столкнулись, разразившись грохотом крови и грома. Из разрыва на бедре демона стекали огненные капли, пока он обрушивал град безумных ударов, способных разрушить здание, заставляя гнома пошатываться. Кровожад безжалостно продолжал натиск. От топота его бронзовых копыт по палубе побежала дрожь. Гневный рев демона сотрясал самые верхние каюты, а топоры хлыст разрушали все, до чего могли дотянуться. Разрушительная мощь двух этих оружий была невероятной, И все же, что казалось невозможным, Готрик стоял, пусть с трудом, но отбивал удары демонического топора своим собственным и отшатывался под хлестким ударом кнута кровожада. «Хлыст щелкнул по поручню одной из металлических лестниц, ведущих на следующую палубу, и с диким воем ярости демон дернул хлыст вниз». Лестница заскрежетала, прежде чем сорвалась со своих креплений и обрушилась на спину истребителя. Гном рухнул с глухим стоном, в котором звучала не только боль, но и неприкрытая усталость, и в тот же миг кровожад оказался рядом. Он обхватил и запрокинул голову истребителя могучей рукой, приподняв лицо гнома над палубой. Николай не видел ни одной причины, которая могла бы помешать демону исполнить обещанное – расколоть череп Готрика, словно яйцо, и пожрать его мозг. Затем по лицу демона пробежала странная тень, и он отпустил истребителя, скрижища зубами, подобно собаке, у которой отняли кость. Он отступил, чтобы завернуться в свои крылья и зарычать от разочарования. «Нет», — сказал монстр, и его голос стал размеренным, словно обернувшись голосом Белокора, князя демонов. «Тебе суждено погибнуть от рук того, кто даже могущественнее меня!» «Я отложил встречу с судьбой!» — проворчал Готрик, отодвигая огромную лестницу в сторону и поднимаясь на ноги. Он поднял топор, почти потеряв равновесие под его тяжестью, и упрямо сжал челюсти. «До тех пор, пока я не почувствую камни Мидденхейма под ногами!» Белокор мрачно усмехнулся. Полосы тьмы вырвались из его сложенных крыльев и окутали тело, превратив князя-демона в тень и легкий ветерок. Циклопический золотой глаз пульсировал из тени. Смех наполнился ненавистью и рассеялся, но голос продолжал мурлыкать это всюду: «Твоя гибель будет восхитительной!» Готрик рубанул своим топором по сгущающемуся мраку. «Ты не первый, кто дает такие пустые обещания!» «Пустые?» Готрик развернулся и с рычанием занес свой топор. Из тени позади него появилась новая фигура, выше белокора или кровожада, но гибкая, словно молодое деревце Ивы. Тонкая набедренная повязка свисала между ее длинных кремовых бедер, Она накручивала прядь ослепительно разноцветных волос на палец с голодом и обожанием, глядя на истребителя. Еще в двух руках демон держала длинные волнистые лезвия, напоминавшие Николаю женские языки. Другая пара рук заканчивалась изящными клишнями, щелкающими с болезненно сладкой мелодией. Красота демона не поддавалась определению мужского или женского пола, человека или зверя, Это было сразу все, что Николай мог вообразить или о чем мечтать. От божественного до дьявольского оно шептало о зрелости, готовности, об обещаниях, ожидающих исполнения. «Ничто в этом мире наслаждений не бывает пустым, драгоценный истребитель. Судьбе было неугодно, чтобы мы скрестили оружие в нашу последнюю встречу, и неугодно до тех пор». «Эта честь принадлежит другому, тому, кто стоит выше нас Харкающий, «Харкающие по-моему адское отродье!» — взревел Готрик, замахиваясь топором и устремляясь к демонической красавице. Демон зевнул, будто ему все наскучило, прикрыв рот рукой с тонкими пальцами, прежде чем пренебрежительно махнуть ею в сторону истребителя. Удар грома ударил гнома в грудь, сбив его с ног и отбросив на последнюю целую лестницу. Железная рама прогнулась вокруг Готрика, а затем выплюнула его на настил палубы, словно тесто, на доску пекаря. Истребитель не спешил подниматься. Оставленный без внимания, Николай поспешил к гному. Он присел на корточки среди металлических обломков и протянул свою неповрежденную руку. Готрик уставился на нее, словно мысленно фиксируя ее положение относительно своего носа, но затем туман в его глазах рассеялся, и он взглянул на Кислевита. «Это тот день, которого ты так долго ждал, запоминатель. Почему ты захотел помочь мне именно сейчас?» Николай встретился взглядом с Готриком. Смерть гнома была всем, о чем он только мечтал. Он воображал ее, устремляя свой мысленный взор сквозь толпу мертвых курганцев, вспоминая, как пронзал грудь гнома, стрела за стрелой, выпуская их быстрее, чем мог бы любой человек вне своих снов, но ему все равно не хватило скорости. Николай видел кровь Бориса Макоского и своей любимой каштанки. Другие же ночи принесли новые жертвы, поскольку обреченная попытка Николая убежать от тяжелого взгляда Готрика привела их в Тирсу Талични, где сгорели Маржена, мудрая женщина и его сводный брат Стефан. Николай назвал гнома забойкой и поклялся увидеть смерть истребителя. Он втянул щеки, ощутив языком пустоты во рту там, где гном выбил половину его зубов с правой стороны и пожал плечами. — Назовите это сентиментальностью или, возможно, человечностью. — Есть вещи важнее обещаний, данных на крови. Даже важнее лошадей. — Да, — сказал Готрик, и его единственный глаз, казалось, закатился. — Да, есть кое-что. — Прекрасные слова, — сказал Белокор, снова становясь самим собой. Темнота спала с его мускулистого предплечья, словно складки плаща, когда он поднял коготь, указывая на человека и гнома. «Через десять тысячелетий я попрошу отродий демонов, правящих этим миром вместо меня, зачитать их в память о тебе!» Шипящая вспышка темной магии сорвалась с кончика когтя князя демонов и ударила Николая в грудь. Конечности кислевита судорожно дернулись, когда его оторвало от земли и отбросило назад, От полотняного плаща мужчины поднимался пар. Воздух наполнился запахом горелого меха и опаленных перьев. Разряды молний пробегали по телу Николая. Он застонал от боли, попытался подняться, но содрогнулся в мучительном спазме. Готрик поднялся и развернулся, сотрясая грудь мстительным ревом. «Выходи из мрака и сразись со мной!» «Я обещаю, у тебя не будет лучшего шанса прикончить меня ни в Казадренгази, ни где-либо еще!» «Я видел пророчество Марзанна, истребитель, и я знаю, что ты тоже стал его свидетелем. Она не спит, но через нее обреченные видят сны о пророчестве и смерти. Этот дар всегда был ее особенностью». Готрик опустил взгляд, крепче сжав пальцами рукоять своего топора. Глубоко в его груди зародилось рычание. «Ты следовал за мной весь этот путь. И ради чего? Этого жалкого представления?» «За тобой», — спросил Белокор, скрестив руки на шепчущем серебряном символе у себя на груди и низко усмехнулся. «С чего ты вообще взял, что мне есть до тебя дело?» Князь Демонов указал на переднюю переборку. Температура резко упала. Дыхание Николая превращалось в облачка пара. По металлу пополз иней, и с оглушающим скрежетом люк в коридор медленно захлопнулся. В купе с искореженной лестницей это окончательно отрезало ангарную палубу от остальной части дирижабля. Николай понял, что Белокор сделал это намеренно. Сам князь уже начал истончаться. Его конечности мерцали, словно стекали в эфир, но ему хватило сил вызвать жужжащий диск черной магии, звенящий, словно паровая циркулярная пила. Но мне не хотелось бы уходить без прощального подарка, потому, пожалуйста, прими это вместе с моими наивысшими комплиментами. Князь Демонов опустил руку и бросил диск за мгновение до того, как исчезнуть. Николай наблюдал за полетом диска с отстраненным чувством печали. Он всегда верил, что переживет безумный поход истребителя, возможно, даже вернется на руины душики, чтобы отыскать своего брата. Но сейчас Николай не мог пошевелить и пальцем. Он поморщился. Неважно. Его уши наполнил яростный рев, который мог принадлежать только Готрику, а затем Николай больше ничего не слышал и не видел. Он ощутил внезапный жар, пронзительный холод, один-единственный момент раскаленной боли, длившийся целую вечность, прежде чем закончится. И наступила тишина. Война Николая закончилась. «Когда уже, а? проревел Малакай Макайсон. Его могучие бицепсы напряглись, удерживая штурвал. Все цвета эфира отражались в единственной линзе его очков, теперь плотно закрепленных на лице. Это были пульсирующие потоки высшей магии, струящиеся из посоха Макса Шрайбера. «Еще немного», — натянуто ответил Макс. «Я знаю, ты не хочешь, чтобы я балакал тебе о том, как трудно управлять дирижаблем, но если вкратце, тебе бы лучше поторопиться!» Макс хмыкнул, кивая в знак того, что понимает ситуацию, напрягая каждую последнюю унцию воли, которой он обладал, пытаясь закрыть разлом. Он был магистром колледжа света, выучил наизусть сотню изгнаний и контрзаклятий задолго до того, как ему было позволено взглянуть на второй уровень великой, ныне утраченной пирамиды света. Принцип, лежавший в их основе, был одинаковым. Некий ритмичный напев, освобождающий и сосредотачивающий разум на том, что нарушало естественный порядок. Демоническое явление, неупокоенные духи, порталы в чуждые измерения, как естественные, так и созданные искусственно. Макс сталкивался со всем этим, но этот был другим. Сила, изливающаяся из разлома, захватывала дух. Ее масштабы выходили за рамки человеческого понимания. Разрыв заполнил небо, будто намереваясь окружить дирижабль целиком, чтобы проглотить его одним губительным укусом. Цвета, струящиеся с его периферии, больше не различались. Все, что осталось, — это тьма. Однако она не была пустой. Отнюдь нет. Там было нечто. Разум, который Макс ощущал так же, как ощущал бы огонь, обжигающий кожу или воду, заполняющую легкие. Разум, чья логика была столь же непостижима для смертного, сколь сам порядок мироздания. Это была сложность вселенной и ее простота. Тварь ненавидела Макса не только как представителя смертных рас, но и как человека, личность, в которой она узнала Макса Шрайбера. Мысль о том, что даже мельчайшая частица ненависти богов хаоса направлена лично на него, одновременно пугала и странным образом воодушевляла. Макс покачал головой. Его мысли разбегались, гонимые в разные стороны, словно овцы, загнанные волками. Из разлома выходило слишком много хаотичной магии. Сосредоточиться было невозможно, и это делало его разум легкой добычей. Если бы рядом был круг околитов, способных укрепить его мысли, все могло бы сложиться иначе, но Макс был единственным волшебником на борту, и несколько попыток подряд привели к помутнению рассудка и появлению привкуса жженой меди во рту. Оставался только подход грубой силы. Неохотно Макс собрал свои мысли, укрепив разум, и сосредоточился на своей силе. Ему не нужно исследовать ее пределы, он и так знал, она стала больше, чем когда-либо. Открытия, сделанные в Праге, и те вещи, что он там совершил, изменили его, и Макс не мог сказать, что к лучшему. Этого было достаточно, чтобы он засомневался, стоит ли раскрывать свою силу полностью, но не только это сдерживало его. Конец времен перевернул с ног на голову многие устоявшиеся истины, но некоторые оставались неизменными. За завесой эфира все еще таились темные сущности и неразумно привлекать к себе их внимание демонстрацией силы. Но все же Макс не мог избавиться от мысли. Он обладает нужной силой и находится в нужном месте. Он видел пророческие сны и знал, у Феликса и Готрика более великие судьбы, чем просто сгинуть в царстве хаоса. Малакай хмыкнул, когда свет от посоха Макса усилился. «Це сильно ярко!» «Я же пытаюсь смотреть, куда мы летим!» Разум Макса сморщился от фальшивой ноты в эфире, словно пергамент от пламени свечи. Это был тот же князь демонов, которого он ощущал ранее, но теперь его присутствие стало куда сильнее. В эфире застыло мерзкое имя, скручивая саму его ткань. Имя, с которым Макс был до ужаса хорошо знаком по своим изысканиям о природе хаоса. Деяния, связанные с ним, были легендарными — И, по правде говоря, Макс считал его не более чем историей, героическим эпосом, рассказанным среди чемпионов темных богов. И все же князь находился здесь. Первый. Темный владыка хаоса. Беллакор. Но демон не вернулся в эфир. Он проходил через него, в поисках чего-то. Кого-то. В поисках... Макс крепче сжал свой посох. «О, нет». Волна беспокойства прокатилась через тело Феликса. Ему показалось, что облака расступились, и он увидел собственное надгробие. Чувство возникло из ниоткуда и было совсем не кстати, когда висишь на канате в нескольких милях над землей. Феликс рубанул карагулом позади себя, вспоров летающего демона от пасти до хвоста. Тварь с визгом свернула в сторону, но в клубящихся облаках появлялись все новые — Стаи демонических существ обстреливали солдат, рассредоточенных по сетке. Другие цеплялись своими ужасными плоскими телами к оболочке баллона, извиваясь, словно адские пиявки, вгрызаясь в металл зубами. Дирижабль содрогался и скрипел. Он и капрал-ман цеплялись за каждую перекладину и выступ, пытаясь добраться до середины газового баллона. Здесь наклон корпуса становился еще круче, превращаясь в короткий отвесный участок, а затем снова плавно изгибался к брюшной части корабля. Феликс знал, что главное никогда не смотреть вниз, но этот рубеж был преодолен, и с какой-то беспечной решимостью, игнорируя здравый смысл, поэт все же посмотрел вниз. На мгновение облака разошлись настолько, что Феликс увидел огромные стальные тросы, уходящие вниз в бесконечную даль. Они скрипели, словно старые кости в ржавых доспехах, и этот звук пробивался даже сквозь рев ветра и вой демонов. Внизу, словно затонувший корабль, поднятый со дна океана, покачивалась гондола неудержимого. Влажный пороховой дым от выстрелов из стрелкового оружия с треском вылетал с лестницы иллюминаторов в рой летающих демонов. Шаткое положение было ужасающе очевидным. Феликс знал, если демонам удастся отделить гондолу от баллона с газом, то без двигателей и припасов он будет так же обречен, как молока и весь экипаж на дирижабле. Однако на глазах Феликса демоны прекратили атаку и разом двинулись в одном направлении. К нему! Феликс замер, смотря на большую черную массу, надвигающуюся на него, пока облако не скрыло демонов. Возможно, их отвлекла группа солдат. Это было лучше, чем атака на газовый баллон, но их количество делало насмешкой и саму мысль о том, что он сможет их задержать хотя бы на пару минут. Мысли Феликса метались по кругу. «Следует задержаться тут и сдерживать демонов так долго, как смогут, или же попытаться вернуться к продольному килю, пока еще есть хоть какой-то шанс». Выкрикивая слова поддержки окружающим его людям, Феликс быстро огляделся, оценивая, сколько времени они еще смогут продержаться. Повсюду воины Хохланда сражались, цепляясь за сеть и размахивая мечами. Первая волна тварей уже поднималась из-под облаков, и Феликс принял решение. «Подъем! Все возвращайтесь наверх!» Феликс цеплялся за дрожащую сеть до тех пор, пока не убедился, что никто не останется позади для глупого геройства. Он посмотрел себе под ноги и в замешательстве выругался. Демоны вообще не изменили своего направления, Их не интересовали хохландцы. Они шли именно за ним. «Чего вы ждете, милорд?» — крикнул Гершельман, пробиваясь обратно вниз в сопровождении двух солдат. Он без суеты и лишних движений удерживал демонов на расстоянии, пользуясь преимуществом длинного офицерского меча. Феликс еще раз глянул вниз. Его сердце сжалось. Они были хорошими людьми, заслуживающими по крайней мере шанса выжить, В сложившихся обстоятельствах случайная милорд уже не резала слух, как раньше. Продолжайте подъем, я сразу за вами. Люди никогда не простят мне, если я оставлю вас здесь. Ничего подобного. Я просто даю тебе фору. Феликс резко взмахнул мечом и ударил по носу первой твари, что с визгом вылетела из облаков у него под ногами. Демон изогнулся, уходя от атаки, и хлестнул в ответ хвостом. Удар пришелся в спину. Кольчуга смягчила удар, но металлические звенья впились в кожу, заставив поэта вскрикнуть от боли. Инстинктивно он прижался к газовому баллону, затем снова замахнулся и опять мимо. Но демон взвизгнул так, что если бы не отсутствие раны, Феликс бы решил, что попал. Взмахнув крыльями, демон отпрянул в сторону, а следовавшие за ней твари последовали за ним непрерывным потоком. Неожиданная отсрочка неминуемой гибели рассмешила Феликса. «Забавны, не так ли, Феликс Ягер, эти причуды судьбы?» Феликс судорожно втянул разреженный холодный воздух. Его взгляд метнулся вверх. Над ним, словно монолит из обсидиана, в честь древнего бога возвышался князь демонов. Его крылья медленно и размеренно скользили по воздуху, отбрасывая тень на грудь Феликса, где тревожно билось сердце. Темные облака скользили по воздуху, едва касаясь могучего тела демона. «Продолжай смеяться, смертный!» — сказал князь демонов, занося свой чудовищный меч над Феликсом, словно палач. «Только в мире, где боги играют судьбами, а люди воюют, как псы под луной хаоса, можно предрекать гибель могущественного от рук слабого». Феликс поднял карагул, когда князь демонов нанес удар, но черный клинок ударил не по человеку, а по сетке, за которую он цеплялся. Веревки рвались без сопротивления, лопаясь одна за другой, пока не осталось ничего, что могло бы удержать конструкцию. Сеть сорвалась вниз. Феликс вцепился в нее в слепом ужасе, пока заклепанные пластины газового баллона проносились мимо. Но другая часть сети все еще держалась за что-то. Ослабленный конец дернулся, рванул в сторону так резко, что на такой скорости веревка вырвалась из уставших пальцев Феликса, вышвырнув мечника в облака.